Три темные фигуры скользнули в траву. Не дрогнула ни одна ветка на кустах. Только слегка заколыхались потревоженные травинки. Болтора-ста метров до околицы группа преодолела относительно легко. Часовой этот участок проглядывал лишь иногда, когда доходил до края плетня, окаемлявшего крайний огород. В этот момент разведчики замирали в траве. Вот и первый рубеж. Демидов перехватил автомат и осторожно выглянул из-за угла. Мотоциклисты ещё возились с техникой, было слышно, как они звенели инструментами. Часовой на некоторое время задержался у поворота, разглядывая что-то под ногами. Потом снял каску и вытер лоб, надел её обратно. Снова зашагал по привычному маршруту. Всё в норме, старший. Добро. Оберучев прикинул расстояние до следующего укрытия. Метров 30 незаметно не пробежать. Полком другого варианта нет. Николин, доползу до той избы, махну тебе рукой. До этого сиди здесь, мало ли что. Старший лейтенант пополз вперёд. Хреннова Место почти открытое, вся надежда на увядающую траву. Хорошо ещё, что её тут не успели скосить. Нет, повезло проскочею. Фу, отдышимся. Вот рядом и стена дома, почерневшая от времени брёвна были чуть влажными. Время от времени шёл дождь, и просохнуть они просто не успевали. Так.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 Это есть тгут. Вот Дватый радист до полс, дышит тяжело и ещё бы. Ему ведь рацию тащить, да батареи запасные, чай и не пушинку в мешке носить. Ты как? В норме, командир? Смотри сюда, вон колодец, видишь? Идём. Тем же порядком ползём туда.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 Ну вот, сами окна открыты, хотя и не все. Забыли закрыть. Странная забывчивость избирательная какая-то. Николин, окна видишь? Вижу. Те, что не закрытые. Где это? Ага. Смотри за ними, я к сараю.